Глава 54. Галагер хотел бы идти один. Не то чтобы ему не нравилась Хелен Джостин. По правде говоря, совсем наоборот. Она ему очень даже нравится. Он думает, что она действительно красивая. Более того, она не раз была главной героиней его сексуальных фантазий, играя роль опытной и развращённой зрелой женщины, которой он годился в сновидениях. Много раз она учила его, и не всегда в переносном смысле поэтому ему так неловко отправляться на вылазку с ней. Он боится сказать или сделать что-то действительно глупое. Он боится оказаться в положении, когда нужно быстро принять решение, а он не может, потому что слишком много думает о ней. Он боится, что не сможет скрыть своего страха. То, что о ней не могут даже разговаривать друг с другом, не помогает делу. Хорошо, они перешёптываются каждый раз, когда доходят до перекрёстка, чтобы решить, куда идти дальше. Но всё остальное время они идут как в замедленной съёмке и в полной тишине, как их учил сержант Паркс. Такое ощущение, что здесь недавно прошёл вооружённый до зубов отряд. В первый час после того, как они вышли из бронированного грузовика с глупым именем, они встретили всего четверых голодных, и они все были далеко. Затем они находят первого мёртвого. Он плодоносит, как и все остальные, которых они видели. Исключение в том, что этот лежит на животе, и большой белый стебель пробил себе путь из спины бедного ублюдка. Хелен Джустин смотрит на него болезненно и мрачно. Галла хир догадывается, что сейчас она думает о маленьком голодном ребёнке. Как мать до катастрофы переживающая за свою маленькую дочь в этом огромном мире, в котором так много больных. Да, мир полон больных людей. Он связан с многими из них и встретил их ещё больше, когда база пала. Одна из причин его беспокойства сейчас, наверное, самое главное ощущение, что он движется в направлении, которое не имеет никакого смысла. Конечно, он идёт домой. Ну это как положить ногу назад в капкан после того, как тебе удалось из него выбраться. Но вернуться на базу они не могут. Это факт. Нет больше никакой базы, а ублюдки, которые разрушили её, возможно, по-прежнему преследуют их. К сожалению, Галахер не может смотреть на маяк как на убежище. Он видит его только в качестве раскрытой пасти чудовища, готовой проглотить его. Он пытается стряхнуть себя отчаянье, Он пытается выглядеть и чувствовать себя как солдат. Он хочет, чтобы Хелен Джустин чувствовала себя защищённой рядом с ним. Они держат свой путь вниз по длинной улице с магазинами по обеим сторонам, которые уже давно разграбили. Они на виду, лёгкая цель для тех, кто пришёл сюда первым. Возможно, большинство из них разграбили в первые дни катастрофы. Так что теперь они перебросили своё внимание на дома в маленьких переулках, которые не так бросаются на глаза. Сперва нужно проверить, есть ли там голодные. И при этом нельзя шуметь во время взлома, потому что шум соберёт всех голодных в округе. После того, как вы попали внутрь, нужно провести ещё одну разведку. Каждый из этих домов может быть гнездом для голодных, бывших жителей или непрошенных гостей. Дело движется медленно, и это давит на нервы. Удручает и то, что море сейчас переросла в настоящий ливень. На них помочились с мрачного серого неба. И в последнюю очередь это скучно, если что-то может быть действительно страшным и скучным одновременно. Все дома для Галлахера на одно лицо. Темно, затклый запах с мягкими коврами под ногами, трухлявые шторы и чёрная плесень на стенах внутри беспорядок в офисах, где миллион вещей, единственная задача которых — лежать на вашем пути, чтобы вы споткнулись о них. Как будто люди до катастрофы только тем и занимались всю жизнь, что строили себе коконы из мебели и украшений, книг и игрушек, фотографий и любого другого дерьма, что им удавалось найти. Как будто они надеялись переродиться в этом коконе. Некоторым из них это удалось, конечно, но немного не так — как они рассчитывали. В большинстве домов Джустин и Галлахер задерживаются ненадолго, чтобы проверить кухню. В некоторых есть ещё подсобка или гараж, который они тоже проверяют. Они держатся подальше от холодильников и морозильных камер, которые будут наполнены вонючим гнойным дерьмом. Консервы и любые другие продукты с большим сроком годности. Вот что им нужно. Но их нет. Кухни пусты. Они проходят по соседней улице с аналогичным результатом. В самом конце виднеется гараж с ярко-зелёной дверью. Они хотели идти дальше, но он рядом с разграбленным магазином на углу, и Джустин сначала замедляется, а потом и вовсе останавливается. «Вы думаете о том же, о чём и я?» — спрашивает она Галлахера. Он ни о чём не думал, пока она не спросила его. Но теперь он быстро включился и, Если ему что сказать помимо присловутова, э-э, гараж, возможно, принадлежит магазину, пытается угадать он. В точку. И, кажется, внутри никто не успел побывать. Давайте взглянем рядовой. Они пытаются открыть дверь гаража, которая заперта изнутри. Она сделана из какого-то лёгкого тонкого металла, что с одной стороны хорошо, не составит труда вскрыть такую дверь, а с другой плохо. Чтобы они с ней не делали, это будет очень громко. Галакер вставляет штык винтовки в пазы с одной стороны двери и отходит от неё. С громким пронзительным визгом металл начинает сгибаться. Когда в образовавшуюся щель получается просунуть пальцы, они хватаются за край и продолжают отгибать его медленно и неуклонно. Он по-прежнему издаёт громкие скрежет, но они ничего не могут с этим поделать. Ему удалось отогнуть треугольник, самая длинная сторона которого где-то 3 фута. Потом останавливаются и нервно озираются по сторонам, напряжённо всслушиваясь в наступившую тишину. С обоих концов улицы ничего, ни звука. Они встают на четвереньки и заползают внутрь. Гала ёрщёлкает фонариком, и луч света бежит вокруг. Гараж заставлен коробками. Большинство из них пусты. Но в некоторых что-то есть. К сожалению, не еда: газеты, журналы, детские игрушки и канцелярские принадлежности. Но в оставшихся, ну да, еда, правда, в основном закуски: пакеты чипсов, арахиса, попкорна, шоколадные батончики и печенье. Конфеты "Далиной с полю", индивидуально упакованные рулеты "Суис", швейцарские, и бутылки. Все виды бутылок лимонад и фанты, и спрайт, кока-кола и сок из чёрной смородины и имбирное пиво. Не вода, но почти всё, что можно себе представить, если ограничить воображение сахарином и диоксидом углерода». «Думаешь, это ещё не пропало?» — шепчет Галлахер. «Есть только один способ проверить», — шепчет в ответ Жустин. «Они начинают испытания вслепую», Разрывая пластиковые пакеты и осторожно помещая в рот их содержимое, чипсы не проходят его. Мягкие и рассыпчатые, с кислым привкусом, прилипшим к ним, они их быстро выплёвывают, но печенье в порядке. Гидрогенизированные масла, говорит Джастин, не успев прожевать. Крошки вылетают изо рта. Срок годности до взрыва грёбаной вселенной. Арахис лучше всего Галлахер не может поверить, что его вкус, солёный и насыщенный, похож на мясо. Он съедает три пакета, и только после этого ему удаётся взять себя в руки и остановиться. Когда он поднимает голову, Жустин с ухмылкой смотрит на него. Но это дружеская улыбка, а не злобная. Он громко смеётся, радует, что они вдвоём разделили этот нелепый праздник, и что в темноте гаража она не видит, как он покраснел. Он кричит сержанту по рации, что они принесут домой бекон, или, по крайней мере, еду, в которой есть бекон в качестве приправы. Паркс говорит, чтобы они загружались и возвращались, принимая его сердечные поздравления. Они набивают рюкзаки и карманы и ещё берут в руки несколько коробок. Спустя десять минут осторожно высовываются на улицу. Они направляются домой в состоянии эйфории. Они отлично справились с ролью охотников-собирателей. Теперь они тащат мамонта обратно в пещеру. Костер будет гореть в темноте, и будет пир, и будут истории. Ну, может, и не совсем так. Но крепкая дверь, достойная еда и флитвуд-маг — этого у них не отнять».